Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Это походило на мини-парад. Короткая вереница машин на пустынном шоссе посреди прерий, следующих впритык друг за другом, не нарушая строя. Бред в патрульной машине ехал впереди. За ним следовала Нэнси Бернс в своей Volvo. Позади Нэнси держался Plymouth 'J-орв', в котором сидели ДиБейлер, Адриан Фолсум, Бланш Дэвис и Мэри Донован. Когда распространились слухи о происшествии, в городе случайно оказалась бригада телевизионщиков из Спокана, и теперь они замыкали процессию в своём автофургоне с нарисованной на борту эмблемой телеканала. Нэнси Баран знала, где находится Ранчен, но никогда раньше там не была. Сэфус Мэкан вёл замкнутый образ жизни, и после его смерти вдова продолжала жить отшельницей. Богатство Мэканов не являлось секретом ни для Нэнси, ни для любого другого человека, достаточно долго прожившего в Антиохии. Город основали и построили поколения Мэканов. И почти каждый арендатор знал, сколько земельных участков в городе перешло во владение Мэканов. Лично вдову знали немногие, но все знали, что ей лучше угождать. Нэнси догадывалась, о чём думает сейчас Бред Хеншель. Этот молодой, кто бы он ни был, тоже будет стараться всячески угодить вдове и своих неблаговидных соображений. Бретт остановился у больших каменных ворот, припарковав патрульную машину таким образом, чтобы ни один автомобиль не смог её объехать. Нэнси остановилась сразу за ним и вышла из машины посмотреть, как он собирается справиться с ситуацией. Бред, скрывающихся глаза тёмных очках в металлической оправе, стоял и смотрел, как женщины в вайджорри и телевизионщики в автофургоне притормозили, немного помешкали, пытаясь разъехаться и наконец нашли место для парковки у обочины дороги. Де и его подруги вылезли избы, Джора и подбежали к Брету. "Офицер Хеншель, нам нужно проехать. Вы не можете преграждать нам путь, это наше конституционное право". "Угомонитесь", только и ответил он. Потом, игнорируя последующие мольбы и просьбы, стал ждать, пока подойдут остальные. Женщина-репортёр, одетая от пояса и выше так, чтобы предстать перед камерой, но в потёртых голубых джинсах выскочила из автофургона. "Офицер, это правда? Подождите. На раньше живёт человек, объявляющий себя Иисусом Христом?" Бретлиш поднял руку и сказал: "Потерпите немного". Потом он посмотрел на Нэнси и без улыбки сообщил ей приятную новость. "Нэнси, я разговаривал с миссис Мейкен по сотовому телефону. Она согласилась принять только тебя и меня. Вот так". Послышались стоны разочарования, Брет объявил Всем остальным запрещается нарушать границу частных владений. Хор протестующих голосов. Таково желание миссис Мэкан. А что если мы позвоним ей? громко спросила женщина-репортёр. Вам решать, и ей решать. Потом Бредд сказал Нэнси: Она выписывает твою газету и знает, что ты редактор, так что с тобой всё в порядке. Садись в машину. Мне нужно взять и фотокамеру. Нэнси полезла в свою машину. Никаких фотокамер, отрезал Бред. Условие вдовы. Нэнси это не понравилось, но она быстро подавила разочарование и села в патрульную машину. Женщина-репортёр снова спросила: "Так, там действительно живёт человек, объявляющий себя Иисусом Христом? Там живёт какой-то человек, и я не знаю кто, но именно это я и собираюсь выяснить". Журналистка обежала патрульную машину и спросила Нэнси: "Вы ведь поделитесь с нами информацией, правда?" Нэнси чувствовала лёгкое самодовольство. Поживём увидим. Когда патрульная машина тронулась с места, она услышала, как у журналистки вырвалось непрофессиональное слово. Ухоженная дорога, описывающая полукруг перед домом, привела их прямо к передней двери. Бред вышел из машины и накинул простую ветровку, чтобы скрыть форму полицейского. Нужно выглядеть как можно менее устрашающе. Миссис Мэкан в джинсовых шортах, лёгкой блузке, по нами открыла дверь. Она ждала гостей и приветливо улыбалась. Добрый день, миссис Мэкан, сказал Бред. Он назвался сам и представил Нэнси. Вдова восторженно округлила глаза. О, да, Нэнси Бернс, я постоянный читатель вашей газеты. Я польщена, сказала Нэнси, пожимая её руку. Входите, пожалуйста. Они вошли в большую застеклённую дверь и оказались в одном из прекраснейших домов в Антиохии и окрестностях. Особняк площадью около 6000 футов, как прикинула Нэнси, одноэтажный, с отделанным мрамором холлом, с расположенной ниже общего уровня гостинной, где они увидели массивный каменный камин, толстые ковры и изысканные украшения, в том числе многочисленные охотничьи трофеи. Сэфуса Мэкана. Не желаете чашечку чая? спросила вдова. Он: "Спасибо, нет", сказал брат. "Мы не займём у вас много времени. Я просто должен задать вам несколько вопросов". Миссис Мэкан посмотрела на него по-материински добрым взглядом. "Вы хотите узнать про молодого человека, которого я наняла на работу? Да, совершенно верно, если вы не возражаете. Может, вы хотите встретиться с ним?" "Безусловно". Водова провела их по коридору со сводчатым потолком, где в нишах стояли огромные вазы, а потом через огромную, ослепительно чистую кухню. "Должна предупредить вас, он не вполне обычный человек. Вы когда-нибудь раньше встречали пророков Божьих?" Офицер Хеншель бред метнул взгляд на Нэнти. "Нет, мэм, едва ли. А для них нужно делать некоторые скидки?" Пароя не могут показаться немного резкими и дерзкими, но узнав Брендона поближе, вы понимаете, что у него золотое сердце. Вдова провела их через застеклённую створчатую дверь на открытую веранду. Там они увидели молодого темноволосого парня, который развешивал на стене корзины для цветов. "Брендон, с тобой хочет поговорить полицейский". Молодой человек обернулся, улыбнулся и протянул руку. Здравствуйте, Брендон Николс. Хм, Брендон, вы только что были в супермаркете в Антиохии. Он ответил небрежно, но ни на миг не намекни замешкавшись. Конечно, был как там Ди? Она пришла в себя. Она чувствует себя прекрасно, насколько я могу судить. У вас в случае нет при себе каких-нибудь документов? Брендон вытащил из заднего кармана бумажник, из которого извлёк водительские права. Пока брат изучал последние, Брендон пояснил: "Я только что переехал сюда из Мизулы, штат Монтана. Получил эти права совсем недавно". "А что привело вас в Антиохию?" Янаняла Брендона, гордо сказала миссис Мэкон. Он работал на ранчего моих друзей в Мизуле, и они дали ему самые лучшие рекомендации. Он прекрасный работник, он компетентен и добросовестен, а кроме того, он пророк Божий, а пророки в наше время не так уж часто встречаются. Она указала на маленький коттедж, расположенный на другой стороне плавательного поселения и построенный в том же стиле, что и главный дом. Я поселила его в доме для гостей. Это мои покои пророков, как во второй книге Царств. Нэнси заметила подозрение во взгляде Брета и сама не могла отделаться от аналогичного чувства. Вдова одинока, богата и эксцентрична. Брендан Николс молод, красив, возможно, даже обаятелен. Не трудно было заметить, как загоралось счастьем лицо Мэси Смекан каждый раз, когда она смотрела в сторону Брендана. Значит, вы пророк Божий, да? спросил Бред. Молодой человек как будто смутился. Так говорит миссис Мейкен. А что вы говорите? Я действительно послан Богом, но позволяя людям самим делать выводы. А что вы делали в супермаркете? Покупал продукты для миссис Мейкен. Совершенно верно, подтвердила вдова. А каким образом миссис Бейлер оказалась на полу? ответила миссис Мейкен. Она была сражена духом Это деяние Господа. Деяние Господа, ясно. Брендон подал голос. Я дотронулся до миссис Бейлор, когда приветствовал её. Думаю, падение явилось реакцией её религиозной души на прикосновение. Вы исцелили глаза Норману Дилорду. Да? И Мэта Килливу тоже исцелили. Да, и его тоже. Баррет казался задаченным. Вот так просто. Да? Бравец снова посмотрел на водительские права, Нэнси рискнула заглянуть ему через плечо. Фотография не очень чёткая, но на ней изображён этот парень, всё в порядке. Брэт спросил: "Значит, вы приехали из Мизулы?" "Именно так. Почему я раньше никогда у вас не слышал?" "Я только что начал своё служение." "О." "Очевидно, Брэт иссякли вопросы, он слегка пожал плечами. Ладно, Брендон. Насколько я могу судить, вы не нарушили никаких законов и никому не причинили вреда. Он позволил себе слабую мимолётную улыбку. Если никто из этих людей не имеет к вам претензий, миссис Макенрада и хочет оставить вас на ранчем, мне здесь больше нечего делать. Он отдал парню водительские права, когда Брендон протянул руку за документом, их пальцы на миг соприкоснулись. Бред вздрогнул словно от электрического удара. "О, простите", сказал Брендон. Нэнси видела, что Бред старается сохранить образ крутого и сурового стража закона, но видела также, что случилось что-то странное. Рука могучего полицейского тряслась. Он прижал её к бедру, чтобы унять дрожь. "В, в общем, ладно", у Брета прерывался голос, он откашлялся, думая, у меня всё А внезапно он сморщился и схватился за левую ногу над коленом. "Бред, что с вами?" спросила Нэнси. "Что-то колит". Он потряс штанину, раздался слабый металлический стук, и три зазубренных кусочка металла выпали из штанины на пол. Миссис Маккон тихо охнула. Нэнси вытаращила глаза, профессиональное хладнокровие оставило её сменившись тупым изумлением. Брендон шагнул вперёд, наклонился и поднял с пола три кусочка металла. Вьетнам, 19 июля 1971 года. При взрыве гранаты погибли три ваших друга: Франклин Торнс, Эмилио Дельгаде и Рич Тренер. Погибли бы и вы, если бы перед вами не оказался Рич тренер. Он стоял, держа на раскрытой ладони картечины. Рич принял на себя удар. Вас попали только эти три осколка. Бред протянул руку, и Брендон сыпал кусочки металла ему в ладонь. Миссис Смекен сияла, словно гордая мать, изумлённо качая головой. С видами испуганными благоговейным Бред передал осколки Нэнси, и пока она их рассматривала, задрал штанину. И исчез даже шрам над коленом. Образ крутого полицейского тоже исчез. Бред, потрясённый до глубины души, мог лишь таращиться на молодого человека, лишившегося дара речи. Внезапно послышался радостный возглас: "Гегегей!" Из угла дома вышли ДиБейлер с подругами и телевизионщики. Вот те на, воскликнула миссис Мэкан. Брендон Никколс склонил голову к плечу. Э-постойте, постойте, я что-то не помню, чтобы миссис Мэкан приглашала вас сюда. Миссис Мэкан схватила его за руку. Брендон, давай пригласимых в дом на чашку чая и офицера с Нэнси тоже. Он на миг задумался, потом шутливо погрозил пальцем Ди и её подругам. Только никаких съёмок. Давайте сегодня будем просто добрыми соседями. Ди и подруги мгновенно посмотрели на журналистку и оператора. А журналистка что-то тихо сказала оператору, и он положил камеру на землю. "Проходите в дом", пригласила миссис Мэкон. Потом спросила Брета и Нэнси: Вы немного посидите с нами. Нэнси страшно хотела остаться. О да, конечно, она вернула картечины Брэту. Брет сунул их в карман, у него до сих пор тряслись руки. Э, нет, спасибо, мне нужно ехать. Он начал пятиться, по-прежнему не сводя с зачарованного взгляда с Брендона Николса. Тем не менее, спасибо, я Бред наткнулся на ошезлонку и наконец-то развернулся, чтобы посмотреть, куда он идёт. Э-э, а как мне? Мишель Меган поспешно подошла к нему и показала путь. Просто обойдите дом по этой дорожке и выйдете к вашей машине. Я поеду с Нэнси посмотрела на журналистку. Алиса, подсказала женщина. Я поеду с Алисой. Нэнси и Алиса показали друг другу поднятые большие пальцы. Это настоящая сенсация. Брат ещё раз украдкой взглянул на молодого человека, потом развернулся и пошёл прочь. Он даже похож на него, пробормотал он. До четверга я не знал подробностей той встречи на ранчо. Между тем Мэтт Килли в четверг с утра прошёл по главной улице через весь город, примерно милю, позволяя всем встречным паломникам и репортёрам фотографировать себя, снимать на видео и расспрашивать. Для человека более четверти века, прикованного к инвалидной коляске, он выздоравливал с удивительной скоростью. Его ноги, совсем недавно тонкие и атрофированными мышцами, крепли и наливались силой с каждым днём. Норман Дилард по-прежнему с наслаждением читал все подряд вывески, книги и газеты. Он даже развлекался попытками рассмотреть номера проезжающих мимо машины из окна своего офиса. Кроме того, он обнаружил ещё одно преимущество, которое давало идеальное зрение. Одна из паломниц, проходивших мимо по тротуару, оказалась молодой и очень привлекательной женщиной. Привет. Кто это к нам пожаловал? Она не знала, что Норман на неё смотрит и не услышала его. Восторг не описываемый. В четверг у Брета Хенчеля был выходной. Он вместе с двумя сыновьями играл в баскетбол во дворе, когда его жена Лори вынесла ему мобильный телефон. Это Кайл Шерман, сказала она. Бред состроил гримасу, ударом о землю переслал мяч сыновьям и, взяв трубку, присел на ступеньку крыльца. Лори села рядом, прислушиваясь к разговору и наблюдая за мальчиками, продолжавшими игру. "Да, это Бред". Он слушал какое-то время, потом повторил специально для Лори: "Хм, вы хотите знать о человеке, который выдаёт себя за Иисуса и живёт на Оранчо Мэкон?" "Понятно". Бред ещё немного послушал. Пастор Шерман, он вовсе не объявляет себя Иисусом. Его зовут Брендон Николсон, работал на ранчо в Мизуле, штат Монтана. Да, это его настоящее имя. У него даже есть водительские права. Никакого обмана. Лори слышала, как Кайл продолжает говорить без умолку. Брат слушал, закатив глаза, ему явно не терпелось поскорее вернуться к игре. Да, я бы сказал, что он религиозен, но он не совершает ничего противозаконного. Он работает на вдову, она от него в восторге, вот и всё. Снова возбуждённый голос в трубке что-то о прихожанах, паломниках, приезжающих в город и ещё что-то в том же духе. Послушайте, люди могут думать об этом парне всё что угодно. Если вы считаете, что он нарушает закон, предъявите мне доказательства. В противном случае это не моё дело. Вы священник, вы с ним и разбирайтесь. Ладно, до свидания. Брет отключил телефон и отдал его Лори. Парню всё не имётся. Он слишком непримирим, да? Ты бы видела его на собрании священнослужителей. Это демоны, это не наше дело, вот что это такое. От пастора одна головная боль. А, кстати, о боли. Как твоя нога? спросила жена. У Брета сразу изменилось настроение. Он вскочил на ноги, выбежал на середину двора и несколько раз высоко подпрыгнул. Какая боль! Я чувствую себя отлично. Он крикнул сыновьям: "Всё в порядке. Продолжим, продолжим игру". Лори только диву давалась. Она никогда не видела мужа таким жизнерадостным. Сейчас он даже казался моложе, чем много лет назад, когда она вышла за него замуж. Что ж, паломники стекаются в город. произнёс вкрадчивый ласковый голос в трубке. По крайней мере, мы теперь знаем, что ты не Иисус, Брендон ответил я. Значит, Кайл уже тебе звонил? Он очень неблагодарный зритель. Знаешь, не хочу придираться, но он человек ограниченный. Если люди желают читать меня Иисусом, я им позволяю это. Кайлу стоит последовать их примеру. Я невольно рассмеялся. Так гениями номерами его не пройдёшь. Я так и понял. Но как насчёт тебя, Трэвис? Мне кажется, ты уже готов расширить свой мирок. Я не намерен верить лжи, пока это в моих силах. Он помолчал, видимо, формулируя следующий вопрос. Почему ты поехал в Минеаполис? Постарайся вспомнить, Трэвис. Возможно, Брендон не был Иисусом. Но он определённо обладал сверхъестественными способностями. Он знал, на какие кнопки следует нажимать, чтобы пробудить во мне все мучительно болезненные воспоминания. Причём здесь это? Полёт воображения, Трейвис. Как любой человек ты мечтала о более совершенном мире, и я не виню тебя. Это не помогло. Так было тогда. Теперь правила изменились. Мои последователи будут искать более совершенные меры вполне возможно обретут его. Твои последователи? Не вини их, Трейвис. Однажды ты сам был там. И ещё, Трейвис. Что? Не уподобляйся Кайлу. Когда в трубке раздались короткие гудки, я продолжал стоять, не в силах пошевелиться, не в силах ни о чём думать. Почему же я поехал в Неаполис много лет назад? В памяти всплыл единственный ответ: потому что Господь призвал меня туда, или не призывал. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. спекс читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.